Глава двадцать четвёртая. Макс. Я выскочил из дома Юли с Герой, который ни на секунду не отлипал от смартфона и планшета. Думаю, пока он не догадается, у нас есть минут десять. До Сити ехать примерно столько же. Я за руль, а ты следи вот за этой камерой. Мы сели в машину и тут же сорвались с места. Я смотрел в монитор, где отражался кусочек старого офиса Миры. Прекрасное он выбрал время, чтобы трахнуть мою жену. Убью. Двое мужчин в салоне сидели молча. Они словно застыли сами в себе. Наконец Владимир спросил, «Так это всё-таки Артём, верно?» Не отрывая взгляд от монитора, где я улавливал передвигающиеся тени, я ответил, «Ваш сын – долбанный садист. Он сейчас держит мою жену в её старом офисе, намереваясь страхнуть. С её же помощницей. Я закопаю эту тварь, если хоть один волос упадёт с моей девочки. Я был в бешенстве. Этим двум не надо было объяснять, что произойдёт дальше». Я расслышал только тихую просьбу не убивать Артёма. Я промолчал. Тут уж как пойдёт. Ничего не могу обещать. Уже на подъезде к Сити мой экран внезапно погас. Я проверил настройки, но сети больше не было. Гера, он нас засёк. Кажется. Тот бросил взгляд на монитор и согласно кивнул. Вот сука. Я отбросил технику в сторону и достал пистолет, который ранее мне вручил Владимир. Дал мне оружие, которым я могу убить его сына. Иронично. «Мы заехали на подземную парковку и выскочили из машины. Причем все. Сидите здесь. Она мне нужна живой и невредимой». Я крикнул это Владимиру и Филатову, но оба с оружием наготове и не думали останавливаться. Безопасник произнес. «Это мой сын, я его знаю и не позволю совершить ошибку всей его жизни. Нам надо на запасную лестницу. Поднимемся на несколько этажей ниже, чем он, и успеем их перехватить». Гера посмотрел на меня. Я дал ему знак, чтобы шёл сверху с Филатовым, а мы прижмём его снизу. С Владимиром мы зашли в кабину лифта. Я был начеку ожидая подставы в любой момент. Сейчас от каждого моего решения зависело слишком много. Огромное здание и один шанс из десяти, что мы попадём на этого психа. Мы буквально вывалились из лифта, и Владимир повёл нас окольными путями к лестнице. Честно говоря, без него я бы тут быстро заблудился. Надеюсь, вторая часть нашей бригады таких проблем не испытывает. Мы бежали со всех ног. Спереди маячила железная дверь, я с ходу открыл ее, выбегая на лестничную площадку несколькими этажами ниже миренного офиса. В спину мне уперся Владимир. Но я и шагу не успел сделать, как увидел родные серые глаза, лучившиеся надеждой. Перед ней стоял этот урод, наведя на меня дуло пистолета. «Нехорошо, Максим Сергеевич, грязно играть. Используете против меня мои маленькие слабости». Он схватил Миру за волосы и притянул к себе. Она была напугана, хоть и старалась не показывать этого. Но я всегда чувствовал ее слишком хорошо. Она была без платья, в уголке губы запеклась кровь, рука была забинтована, а на лице олили два ярких пятна, явно от ударов. Я стиснул зубы. Сейчас нельзя поддаваться ярости. Потом. Потом я обязательно отыграюсь. Артем с удовольствием наблюдал, как я осматриваю мою девочку». Он прекрасно понимал, что самое выгодное для него сейчас – вывести меня из себя, чтобы я допустил ошибку. Но тут ошибся уже он. Для меня слишком многое поставлено на карту, слишком многие. А вот когда это все закончится, тогда он оценит весь спектр моих эмоций. «Правда, старался Артем хорошо. И вообще, где благодарность? Я вашу жену тут оберегаю и днем, и ночью. А вы мне палки в колеса вставляете. Как-то нехорошо, это не по-мужски». Он сделал едва уловимое движение назад, стал затягивать миру наверх. «Артем, прекращай, отпусти девочку, и мы с тобой поговорим. Твое поведение ни в какие ворота не лезет. Что ты творишь?» Из-за моей спины вышел Владимир. Очевидно, блудный сын никак не ожидал появления папаши. Его лицо удивленно вытянулось и налилось красным цветом. Он дернул миру к себе и та охнула. Я сжал кулаки. Я же просил его не высовываться. «Нет, все надо делать по-своему», Артём ехидно поинтересовался. «Как же вы, дорогой папенька, оставили свой объект без присмотра? А вдруг он чихнёт не в ту сторону без вас? Или поест без вашего ведома? Не страшно оставлять его на произвол судьбы?» Издёвка в его голосе придавала ему интонацию обиженного пятнадцатилетнего подростка. «Должно быть, такой экспонат, как Артём, стал бы просто мечтой для психологов. Детские обиды на лицо но не это сейчас было важно». Предлагаю вам обсудить ваши семейные проблемы в другом месте. Отдай мне мою жену и катись отсюда. Я дам тебе пару дней форы, чтобы ты смог попытаться спрятаться от меня». Он засмеялся и незаметно продолжил продвигаться вверх. Они были уже примерно на середине пролета. Я смотрел не на него, а на свою жену. Ей было тяжело. Связанными ремнем руками она кое-как прикрыла выступающий живот. Лицо ее периодически искажалось гримасами. «Что-то не так, ей больно». Я шагнул вперед, и Артем тут же приставил дуло к ее голове. Я остановился. В моем мозгу крутился калейдоскоп мыслей. Как достать ее оттуда? Как помочь? Что я могу сделать? Я наблюдал, как Мира споткнулась и осела на порожке Ее руки обхватили живот, то на лице был написан ужас. «Поднимайся, мы с тобой еще не закончили». Этот урод бесцеремонно трепал ее за плечо, пытаясь вытянуть наверх. Но она не могла встать. Глаза Миры наполнились слезами... а взгляд, направленный на меня, был полон мольбы. Она прошептала. «Я не могу, что-то с малышом, мне очень больно». Она согнулась пополам в безмолвном крике. Эмоции на лице Артема было сложно разобрать, но этого он явно не ожидал. Видно было, что этот вечер преподносит ему сюрприз за сюрпризом, и каждый еще хуже предыдущего. Он истерично взвизгнул. «Не ври мне, тебе еще рано рожать. У тебя еще больше месяца срока». Словно в опровержение его слов между ног у Миры начала образовываться мокрая область. Прямо у нас на глазах она начала расти. И вот уже все ее ноги были мокрыми. В этот момент я по-настоящему испугался. «Так не должно быть! Какие воды? Еще слишком рано!» Она сама с ужасом наблюдала за происходящим. Ее глаза округлились, от тела согнулась в очередном приступе боли. «Твою же мать! Это что, схватки?» Я было дернулся к ней, но Артем остановил меня жестом. Мира полным злости голосом обратилась к нему. «Скотина! Я рожаю из-за тебя! Если с ребенком что-то случится, то я тебя из-под земли достану, чтоб ты сдох!» Артем с брезгливым выражением на лице взял ее руки. Не сводя с меня дуло пистолета он затянул их у лестничных перил. Мира чертыхалась и пыталась его легнуть но то и дело сгибалась в приступах боли. «Почему так часто?» Я буквально недавно пробегал глазами по информации о родах и понимал, что так быть не должно, что-то идет не так. Я кивнул Владимиру. «Вызовите скорую. Надеюсь, собственный сын не пристрелит его за то, что он сделает этот звонок. Хвала небесам, что у старого безопасника еще не сдали нервы, и он выполнил мою просьбу». Артем стал продвигаться вверх, уже без моей девочки. Я подумал, что черт с ним, пусть уже уходит, лишь бы я смог помочь ей и моему сыну. Лишь бы с ними все было хорошо. Он почти добрался до верхней лестничной площадки, как на ней послышались шаги. Из открытой двери буквально вывалился Филатов, преграждая этому уроду путь. Я скрипнул зубами от бессилия. Какого черта он здесь делает? Они должны были идти сверху по лестнице. Где Герман? Филатов трясущимися руками направил свой пистолет на Артема. Тот лишь усмехнулся. «Ой, только давайте не будем, дядя Толя». «Мы прекрасно знаем, что пистолет вы держите едва ли не первый раз в жизни. Им бумажки не подпишешь. А грязная работка — это не для вас, верно, папочка?» Но Филатов не сдавался. Заплетающимся языком он выдал полнейший бред. «Стой смирно! Иначе выстрелю! Отпусти миру!» Артем откровенно рассмеялся. Сделал шаг в сторону старого паука. Руки у того заходили ходуном. Я медленно стал продвигаться в сторону жены, как и Владимир. но она была буквально в шаге от тех двоих и так далеко от нас. «Так я и не держу ее, дядя Толя. Вон она, сидит, рожает себе потихоньку, своего ублюдка». Он услужливо показал ему привязанную бледную миру. И тот сделал ошибку, отвлекся и посмотрел. Молниеносным движением Артем сделал ему подножку и скинул к ногам моей девочки. Тот ударился о ступеньки и уронил пистолет». Впрочем, очень любопытно, что же будет, если папочке не удастся исполнить свой долг. А? Дальше произошло то, что не укладывается в моей голове. Артем стремительно подался вперед, наставил пистолет на голову Филатова и нажал на курок. Я дернулся к мире, не зная, насколько метко стреляет этот подонок, но меня оттолкнули. Каким-то нечеловечески быстрым движением Владимир дернулся и прыгнул в сторону своего хозяина и друга. Одна секунда, и я увидел... как на его груди расползается красное пятно, а Артем бледнеет. Все вокруг происходило, как в замедленной съемке. Владимир скатился на ступеньки к Анатолию и Мире. Первой заорала, моя девочка лишь прикрыла глаза. Надо было вытаскивать ее. К черту эти семейные разборки. Я поднялся и решительно двинулся в ее сторону. Меня остановил холодный голос и направленный на меня пистолет. Артем был бледен. Ну, раз уж так, то мне терять нечего. Эппи-энда не будет ни у кого. Он резко перевел дуло в сторону Миры. Я дернулся вверх, чтобы было мочи, но я не успел. В тишине лестничной площадки раздались выстрелы.